Два четвертая завод. Или что-то вроде этого? Что-то вроде этого, мать твою так! Крикнул я, саданув рукой по приборной панели. Не бесясь. Философски заметил Жан. Подушка сработает. Сигарет хочешь? Отвали. 100 раз повторял, что бросил. А если бы подушки безопасности срабатывали от ударов изнутри, их бы называли иначе, буркнул я. Однако взял себя в руки и психовать перестал. С гормонами в этом теле была настоящая беда. Выйти из себя как не фиг делать? Каждая встречная симпатичная девчонка, королева красоты, хорошо хоть прощами Бог не наградил. Уже радость А хуже всего, отслеживать эти срывы очень тяжело. Это только кажется, что разум отдельно, а тело отдельно. По факту всё работает в одной пряжке, и провести разделяющую черту не то, что сложно, невозможно. Кланжоу покачал головой. Держит зайца пятую часть поднебесной. И что в итоге? Голова клана идёт и с дебиловатой улыбкой Здаётся каким-то непонятным боевикам, а вся остальная бестолочь просто стоит и смотрит. Взять в плен или что-то вроде этого. Передразнёл Вэй Шэнгея. Фу, блин. Джан быстро вёл машину по ночному городу. Ладно тебе, сказал он. Юн пацан совсем. А ты не пацан? Пырнулся к нему. Ты старше Юна едва ли на пару лет. Но тебе такая глупость хоть страшно с него могла прийти в голову? Ну так я и ей не на книжках рос. Усмехнулся Джан. И папка мой не по скребам и столице не владел. Ну да. Отец Джана не владел вообще ничем, кроме долгов. Иначе Джан не загремел бы в Тиань, не вертел бы сейчас баранку рядом со мной. Я перевел взгляд на дорогу и зарал. Стой! Но шины уже визжали, оставляя дымящийся след на асфальте. Автомобиль остановился дай бог, если в 10 сантиметрах от человека, вышедшего на проезжую часть. "У тебя вместо головы бамбуковый пень, что ли?" заорал на выскочившего человека Джан, опустив стекло. "Вот сколько его не учи, всё без толку. А что если это простейшая засада? Вот серьёзно. Элементарное для детей. Окно закрой!" рявкнул я. "Сколько повторять? Ты водитель!" Если надо выйти из машины, спрашиваешь разрешение или у меня, или у Юна. А что? А то, что если бы это была засада, тебе только что приставили ствол к башке. Я уже купаюсь в твоих мозгах, Джан. Почаще представляй себе эту картинку. Господи, это всегда так было? И просто у меня сейчас восприятие обострилось. Или нынче ночью все решили потрудиться от души и сысти меня в могилу? Я открыл дверь. Какого чёрта? Зарал я на человека обходящего автомобиль с моей стороны. Я его, разумеется, знал. Мой великий учитель с деревянными фишками, господин Делун. Еду с вами, кратко сказал он и дёрнул ручку двери сзади. Дверь не открылась. "Жан, впусти его", вздохнул я. Щёлкнул замок. Как только Делун очутился на заднем сиденье, Жан рванул с места, и дверь захлопнула в движении. Вы хоть что-нибудь толком знаете? Пырнулся я назад. Или мне ждать, пока мы доберёмся до места, а там разобьём лагерь, пожарим зефирки на костре и начнём ночь охренительных историй? Делон посмотрел на меня совершенно спокойно и сказал: Насколько мне известно, фармацевтический завод, принадлежащий клану Чжоу, внезапно захватили боевики клана Хуа. Внезапно. Процедил я сквозь зубы. Дерзь какая. Не могли захватить постепенно, нежно, с предварительными ласками. Мне непонятен твой сарказм, Лей. Обиделся Далун. За тот же Ан он был понятен. Тот заржал в голос, однако под моим взглядом быстро заткнулся. Дальше что? Поторопил я. Какой придурок пошел с этой информацией к Юну? Сложно скрыть такое. Юн, полагаю, слышал случайно и решил принять меры. Пойти и сдаться в плен клану Хуа? Он взял с собой пятерых бойцов. Я застонал. Я тоже осуждаю его промедливый поступок. Холодно сказал Далун. Но мотивы мне вполне понятны. Господину Юну необходимо утверждать свой политический авторитет. Он полагал недостойным прятаться за чужими спинами, когда ему бросают вызов. Хотел решить проблему сам. Политический авторитет? Я снова повернулся к Делуну. "По-вашему, это политика?" "Нет, господин Делун. Когда боевики захватывают принадлежащий тебе завод, это не политика, а беспредел. Если такое случилось, значит, время разговоров уже безвозвратно прошло. И на завод нужно посылать не главу клана, а такие же боевиков, чтобы они отбили твою собственность обратно". "Боевики уже там", грустно сказал Делун. Я застал себя проглотить тонну сарказма, только выразительно откашлялся. Господин Юн равняется на своего отца, заметил Дулун. Тот умел вести переговоры так, чтобы добиваться своего без единого выстрела. Господин Юн никак не может понять, что он шестнадцатилетний сопляк, сказал я, глядя вперёд на дорогу. И что его отец, прежде чем научиться вести переговоры так, как вы, Рассказывайте, запонил трупами ни один котлован. Ну, прежде чем остальные сделали вывод, что к его словам лучше прислушиваться. Юна проверяет на прочность, а не на умение трепать языком. Делун откашлялся. Я это понимаю. Ты это понимаешь. Каким-то образом. Несмотря на то, что ты ровесник Юна, а он видит ситуацию иначе. Ему доверили управление кланом. с рядом ограничений и поправок. Он рвётся из кожи вон, чтобы оправдать доверие и заслужить доверия ещё больше. Он жаждет выслужиться, если можно так сказать. А ещё господин Юн, мой ученик. Тут в голосе Делуна прозвучала отдалённая угроза. Я кивнул, показывая, что понял. Драться с этим человеком не совершенно не облабалось. Уж во всяком случае не сейчас. Когда надо действовать вместе. Сколько всего избранных духом там будет? Перевел я разговор на конструктивные рельсы. Ты и я. Что? Я снова развернулся и пронзил Далу взглядом. Боевики не знают о том, что господин Юн там. Об этом вообще знает ограниченный круг людей. И всем им рекомендовано немедленно после того, как со <кхм> инцидентом будет покончено. Забыть о том, что не видели. Совет клана не в курсе происходящего. Господин Делун просидел яскозь зубы. Вы понимаете, что происходит? Рашалившийся мальчишка упал в яму и сломал себе ногу, а мы вместо того, чтобы попросить у взрослых лестницу, составляем из себя живую цепь, чтобы его вытащить, при этом рискуя каждую секунду свалиться в ту же яму. Вам не кажется, что это бред? На твоём месте, Лей, Я бы думал о том, что будет с тобой, если господин Юн лишится доверия клана. Я бы не стал жертвовать жизнью ребёнка ради своего благополучия, брякнул я. Про ребёнка загнул, конечно. Нечаянно вырвалось. Биологически Юн был даже постарше меня. Так не надо жертвовать, мягко сказал Делун. Надо спасти его и объяснить, в чём заключалась его ошибка. Ладно? План у вас какой-нибудь есть? вздохнул я, отворачиваясь. Я готов положиться на тебя. Закрыв глаза, я покачал головой. Как же я с вами мучаюсь. Завод был виден издалека, он светился как маяк в ночи. Вряд ли в обычное время во дворе зажигали столько прожекторов, но сегодня ночью здание завода оккупировали захватчики. И они были заинтересованы в том, чтобы мимо даже мышь не проскользнула. Дорога оказалась перегорожена двумя бронетранспортёрами. Это меня немного успокоило и даже порадовало. "Сиди в машине", приказал я Джану, отстегнув ремни. Мы с Далоном вышли наружу. Здесь, на открытой пустынной местности, ветер был сильный и прохладный. Я застегнул пиджак. Ко мне уже спешил парень в зеркальном шлеме. От неприятных воспоминаний аж передёрнуло. Сколько их таких одинаковых, перебил я в конце турнира. Лейтенант Фанг, к штурму готовы? сказал парень с кошачьим голосом. Прикажите начинать? обращался он не ко мне, а к Делуну. Тот покачав головой, указал на меня. Обозначил, кто здесь главный. Никто, как водится, ничего не знал и не понимал. Но делать что-то было нужно. План завода. Приказал я безапелляционным тоном. Что там происходит? Информацию, мысли, идеи выкладывай. Командир боевиков переломил себя быстро. Настоящий профессионал. Он не стал кривляться из-за того, что приходится слушаться подростка. Надо, значит, надо. Приказы не обсуждаются. Что за пацан прибыл с Делуном и кто позволил ему командовать? Десятый вопрос. Потом можно будет в курилке обсудить. Их там не менее двух десятков, доложил он. Предположительно 25. Бронежилеты, автоматы, какие не ясно. Но в клане Хуа предпочитают ДБМ-17. Название мне ни о чём не говорило. Как и машины, все пушки здесь были совсем иными, чем в моём родном мире. Провели разведку дронами. Картина примерно такая. Тут на капот автомобиля лёг наконец план завода. И затянутый в перчатку палец лейтенанта заскользил по нему. Полтора десятка рассредоточены и патрулируют территорию. Возле ворот двое. Эти не перемещаются. Надо полагать, смена Краул. Это фасовочный цех. Здесь пятеро, как будто что-то охраняют. Вероятно, там они держат работников. Вы заметили? Асведомился я. В переговоры вступать не пытались. Не пытались. Заметили или нет? Не могу знать, но полагаю, что да. Нам потребуется от 5 до 10 минут на освобождение завода. Я уже принаровился к искажённому голосу Фанга и показал, что различил в нём оскорблённое недоумение. С его-то точки зрения, проблема вообще не стоила выиденного яйца. Зайти, перестрелять негодяев, выйти. Работники завода, скорее всего, не члены клана, соответственно, на них плевать. Выживут хорошо, погибнут не велика потеря. И захватчики тоже должны это понимать. Однако ведут себя так, будто не ждут штурма. Да ещё этот странный чихарда с убардинацией, какой-то пацан, который ведёт себя как крутой начальник. Я изучил план. 6 корпусов. 2 по виду склада, остальные явно производственные. Фасовочный цех находился примерно в середине территории. Территорию патрулируют 15 человек. Ходят в основном вдоль забора? спросил я. Да, далеко от забора не отходят, подтвердил Фанг. Мы можем запустить дрон, чтобы помог координировать действия. Легко. Отлично. Можешь выдать мне рацию? Мне нужна связь с вами. Я пойду вдоль забора вот здесь. Ориентируемся на этот угол. Когда на него никто не будет смотреть, подай мне сигнал. Сделай, но Фанк повернулся к заводу, посмотрел на забор через зазор между двумя бронетранспортерами. Ну да, забор с бетона, высота метра два, а по перг смеется колючая проволока. Сделайте, сказал я. Как только я получу от вас добро, связь оборвется. Засекайте ровно пять минут. Через пять минут. Вышибаете ворота проневеком и начинаете штурм. План же был такой, верно?